Сен богов. Одной из наиболее характерных черт наших священных писаний является рассчитанная осторожность, применявшаяся в обнародовании тайн, менее непосредственно полезных спасению. Демирвиль пня в мотологии духа в том 2. В книге профессора Дреппера конфликт между религией и наукой мы читаем, как семьи осуждённых и сожжённых еретиков подвергались полному разорению. Историк инквизиции Лоренти подсчитал, что один только инквизитор Турпимадо со своими подручными В течение 18 лет жёг на костре 10.220 человек. А дальше в рассказе Дреппер исследует странная деталь. Изображение человеческих сожжено 6.810, наказано эними способами 97.321 человек. Сожжено 6.810 человеческих изображений в качестве наказания. Изображение людей сжигались в качестве их наказания. Что это опечатка? Эта цитата напоминает об обрядах колдунов вуду, колечащих восковые фигурки своих врагов для наслонения на них смерти. В исследовании Гендри Чализали есть сообщения о священнослужителях, использовавших церковные ритуалы для такой магии. В кавычках. Бывали такие священники, которые служили литургию в целях колдовства. Совершая священные обряды, они всё время проклинали своих врагов и верили, что это проклятие так или иначе вызовет гибель помяту имени человека. Бывали даже случаи, что служили обедню для того, чтобы сделать более действительным древний способ насылать порчу. Верили, что если отслужат десять обеден над восковым изображением своего врага, то он непременно умрет в течение десяти дней. Если заглянуть в труды таких привилегированных католических авторов, как Маркиз де Мервиль и Шеваледе Мюссе, то становится очевидным, что церковь идет по жизни рука об руку не только с созданным ею дьяволом, но и с магией, дьявольской наукой, как называют ее католики. Домесе пишет: церковь верит в магию, а те, кто не верит в магию, могут ли они ещё надеяться разделить вирусы со своей собственной церковью? А кто может их научить лучше? И здесь мы переходим от истории церкви богословия и теологического красноречия к другой её истории, в большинстве случаев скрытой от глаз верующих. Есть своя особая внутренняя жизнь церкви, которая никогда не выносится на всеобщее обозрение. В ней все вместе от библиотек древней оккультной литературы, недоступных для простых смертных и даже для большинства священнослужителей, до дипломатических связей с королями, президентами, канцлерами, дучи и фюрерами, составляет один захватывающий исторический роман. В этой внутренней истории церкви, до сих пор не оцененный писателями, детективный сюжет неразрывно переплетен с мистикой и тайными магами. А где ещё это может быть собрано в такой количестве и в таком напряжённом ритме, как не в жизни могущественной стройной, дисциплинированной организации, членом которой на исповедях доверяют тайны мировой политики министры, дипломаты и монархи, и которая с первых дней своего создания заявляла о своей мистической посреднической роли между Богом и людьми?